Глава 14. В баре мир пришёл ведомый подруки. Из уважения, конечно. Сам он выглядел таким же крепким старым дубом, каким Олег его помнил всегда. "Боги!" воскликнул он про себя в тихой панике. "Это же только кажется, что прошла вечность. Изгнали-то всего год тому, до того меньше, весной, а сейчас едва едва листья желтеют". Он покосился на мрака и таргита. Год назад это были другие люди, простоватые, деревенские, невежественные. Мрак был диким охотником, вот-вот навеки станущим волком. А глупее и ленивее Таргитая не было на всём свете. Да и сам он был жалким трусом, уходил в кусты при любой ссоре. "Зачем вернулись, нежить?" спросил Барамир зычно. "Барамир," сказал Олег, стараясь, чтобы голос не дрожал. Мы не собираемся мешать вам жить по вашим законам. Мы выжили. Кое что можем дать вам самим. Вот, например, секира мрака из незнакомого вам металла. Он ею рубит быстрее и легче, чем любой из вас каменным топором. Топором? не понял Барамир. Так зовут секиру другие народы, поспешно объяснил Олег. Чужие слова сами влезают в язык. Чужины надо бы нагнать, сказал Барамир строго. Иначе "Ты уже не нер. Я думаю, что мы перестали быть нервами", ответил Олег, но печали не ощутил. Он и раньше не знал, что он нерв. Но в дальних странствиях узнали, что судьба всего мира находится в ваших руках, сокровенная мощь, которая может многое изменить. Она где-то здесь. В толпе угрюмо молчали. Острия копий с кремниевыми наконечниками и рогатиной с обугленными для крепости концами были направлены в сторону пришельцев. У всех были враждебные лица. Пальцы крепко стискивали оружие. Барамир медленно пожевал губами, буркнул. «Не жалуем мы перемены. Ладно, идите в мое жилье, там и поговорим». Громобой, который при появлении старшего волхва молчал, Теперь врос налился дурной кровью. Да ты рыхнулся, что ли? А как же наша исконность? Мы же нарушаем заветы предков. Барамир остро взглянул на замерших путешественников. Да? Мне кажется, они сами пытаются сохранить искон. И толпы крикнули: "Громобой!" Барамир Юлич шепчет: "Нам не потребна нежить в собственном доме. Не позволяй!" Барамир протестующе качнул головой. Но громобой прервал зычным рыком. «Я прослежу, о чем будут! Гутарить!» Олег сказал напряженно. «Дело касается всего мира. Это волхобство страшной силы. Только волхвы должны!» Громобой со злой ухмылкой ступил вперед, поднимая блистающую злыми искрами на сколах кремня секиру. Толпа сомкнулась, а бугленные острия уперлись чужакам под ребра, в спины. Баромир сказал торопливо: "Ладно, пущай громобой идёт с нами. Вы ему верите? Пусть будет, как он скажет". В дупле Баромира было просторно, пахло не только гнильём, но и травами. Сверху свишивались связки целебной коры, пучки трав, высохшие корешки. В сторонке под стеной виднелся лаз. Оттуда поднимался запах гнили. Слышно было, как неспешно, словно в сонной одури, роются в земле исполинские корни. Баромир сидел под стеной, испытывающий смотрел на изменившихся Таргитая и Олега. Оба стали крепкими молодыми мужиками, и лишь мурак не изменился. Только во взгляде окрепла гордая уверенность, а волчья злоба, что день ото дня пылала ярче, ушла, затаилась. К коллегу прижимается мелковатая молодуха с красными, как пламя, волосами. Лицо в веснушках, гибкое и хищное. В крупных глазах видна боль. Барамир буркнул сочувствующе. «За что ж тебе, девах?» «Нарушила», — ответила она, избегая взгляда. «Надолго?» «Не знаю», — ответила она еще тише. «Разве что вот эти?» Она кивнула на спутников. Баромир откашлялся, сказал в пространство. — Громобой, ежели сказанное здесь может повредить миру или нашей деревне? — Конечно, замолчу, — раздраженно бросил громобой. Он нетерпеливо ерзал спиной по стене, собирал желтую пыль на волчевку. — Давай, не тяни пса за лапу! Таргета и Олег сидели близ входа. Отвыкли, отгнили, ловили свежий воздух. Лиська из осторожности держалась рядом с Олегом. Оружие у них не отобрали, но снаружи слышались голоса. Мара кулавил сухой стук каменных секир, щелк и не тугих струн. Десяток лучших стрелков уже изготовились. Хоть наконечники и наконечники каменные, но здесь умеют бить лосей на скаку. Уток в лёт, а зайцев в прыжке. Баромир начал Олег, осторожно подбирая слова. Мы Вышли в странный и удивительный мир. Наша деревня не единственная на белом свете. Мы шли через лес и думали, что вот-вот сгинем. Но внезапно лес кончился. Это было страшно, ибо впереди была только, ты не поверишь, ровная голая земля. Ни деревьев, ни даже кустов. Одна лишь голая, мертвая земля, если не считать травы. Коню по брюхо. Тун идёт такой безрогий лось. На нём ездят и возят мешки. Мы встретили другие деревни, другие народы. В мире много удивительного. Ты взгляни на оружие, что у нас, и увидишь разницу. Громобой взял секиру мрака, тот выпустил с великой неохотой, тут же отступил и положил ладонь на рукоять кимирийского кинака. Олег, следя краем глаза за громобоем, продолжил также убеждающе. Узнали мы многое, но Но среди тех тайн были нужные и ненужные. — А разве ж ненужные бывают? — не поверил Баромир. — В одном племени мы видели, как совокупляются с животными, — ответил Олег, не глядя на Лиску. — Да, ты прав, — кивнул Баромир. — Продолжай. Но узнали также, что есть еще одно яйцо, новое, и с первого образовался весь белый свет — Появились боги, люди, звёзды, мухи, рыбы, но если разбить второе яйцо, то возникнет новый мир, а старый исчезнет. Громобой подпрыгнул. Да враки всё. Яйцо было одно единственное, зачем ещё? Олег покачал головой. А ежели мы, люди, обгадимся, не выполним предначертание, значит, мир создавался со зря, тогда надо разбивать второе. Но надо не раньше, чем исчерпаны все силы, не раньше, чем когда потеряем все вовсю. А, выход есть всегда, буркнул громабой. Даже в самом-самом всегда два выхода, не меньше. А вот к примеру, то ли помру я, то ли нет. Ну, допустим, помру. По воду я к ящеру или в выры. Ну, довозьмём к ящеру. Встречу я его там или нет. Ну, берём что встречу. Сожрёт он меня или не сожрёт? Ну, уберём, сожрёт. Он запнулся. Баромир закончил с хитицей. И вот из этого положения есть только один выход. А что вас, преблудный заяц, тревожит? Хотите разбить яйцо? Мрак зловскрикнул, а Лек успокаивающий вскинул ладонь. Нет, нам по душе этот мир. Но веда в том, что маги указали на вас, мол, именно здесь боги спрятали яйцо. Здесь будто бы самое дикое место на всём белом свете, живым не дойти и не долететь, да и защищают неведомые люди-богатыри. Мурак громко хмыкнул, а Лейска хихикнула. Громобой сдвинул мохнатой брови, засопел. Ну-ну, подбодрил Барамир. После войны появляется много героев. Чем больше уходят времени, тем герои бесстрашнее, а пальцы тяжелее. Кусты становятся столетними дубами, а зайцы — трехглавыми змеями. Это хорошо, чужаки убоятся. — Степь теснит наш лес со всех сторон, — пояснил Олег с болью. — Мы летели под облаками, видели старые вырубки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 Я их ещё с уже не считаю врагами. Эти мерзкие твари тоже охраняют лес, как наши псы поляну. Ну мы-то, мы, мы остаёмся, ответил Барамир Угрюма. Олег смутно смотрел в каменное лицо старого волхва. Долго ли? Скоро сюда доберутся первые чужаки. Вы их, конечно же, порубаете и закопаете, как это делали с приблудами и зайдами. Придут другие, и их будет больше. «Наконец кто-то ускользнет и вернется с сотнями разъяренных сородичей! И вам не устоять, ибо вас здесь не больше трех десятков, а в племенах, что окружают лес, народу десятки тысяч!» Громобой скептически хмыкнул. Он все еще вертел секиру мрака, осматривал так и эдак, и, наконец, пренебрежительно вернул обратно. Таргитай смотрел в окно. Пальцы беспокойно щупали дудочку. «Потяк!» Здесь ведь еще не слышали его новых песен, а девки не зрели его вечного изгоя в новеньких красных сапогах. Лизка большими обеспокоенными глазами следила за Олегом. — Зачем тебе яйцо? — поинтересовался Барамир. — Чтобы защитить, — ответил Олег горячо. — Ты же сам видишь, что мы не только уцелели. Я стал волхвом, я двигаю горами, могу обращаться в летающую... летающего... словом... Мне нравится жить в этом мире, как нравится и мраку, и таргатаю. Баромир долго молчал, покряхтывал, жевал губами. Два разом взглянул на громобоя. Тот пожал плечами, снял ремень и начал чинить пряжку. Ицу в самом деле здесь, ответил наконец Баромир. Он говорил медленно, останавливался, рылся в памяти. Давненько это было. Сперва помню, добыл яйцо поменьше. Ещё когда змей упёр одну девку, которую я хотел для себя. Я сходил, отыскал, прибил. А смерть змея пряталась в яйце. Потом ещё помню, пришлось по такому же случаю Кощея разыскать. Тварь скотина прятался за горами, за лесами. Но отыскал, хоть и стоптал 40 сапог с крепкими подковами. Вот отыскал яйцо, как не прятали разбил тут кощей копыт ты отбросил и давно это было спросил Олег, не веря своим ушам баромир росейно отмахнулся давно твоего деда ещё на свете не было а потом ну а что потом потом стали жить пожевать добро жевать ответил баромир он зевнул мотнул головой э всё забыл Ты напомнил. Он и громобой тоже ходил на змее. Не на змее, поправил громобой. Со змеями я никогда не сварился. Я вообще люблю жаб, ящерок и змеев. Они такие голенькие, без шерсти, чистенькие. А я с дилуми всегда схлёстывался. А её меня тоже не очень-то любили. Издалича приходили, чтобы подраться. А ещё с лесными великанами помню. Когда-то целыми стадами пёрли через лес. Чуть полян не сдоптали. Олег подпрыгнул. Да когда ж это было-то? Громобоин наморщил лоб, совсем как Барамир. На да ряжу помнишь? Давно. Барамир тогда ещё волхвом не был, а ль был уже. Не, не помню. Когда я воротился от великанов, помню дубок тогда на околице рос. Я на него палец у железный повесил. А ты он зарал, чтоб поломаю молодое дерево. Олег смотрел непонимающе. Железную? Откуда вы о нем слышали, ежели кроме деревьев ничего и не зрели? Вам и камень в диковинку. Громобой почесал в затылке. Раз же я не говорил, с неба сколько кож сыплется, хоть дупы ешь, а из него и делали секиры, топоры, ножи. Небесное железо, пробормотал Олег. Я слыхивал о нем, но... Не думал, что оно так часто. Поживи-смоё, буркнул громабой. Зверь жну раз находил. Раза два чуть по голове не шарахнул, однажды суму с харчами вдрыск. Эх, же ли от зверей убережёшься, то камнем с неба. Всё одно когда-нибудь прибьёт. Челюсть у мурака отвисла до пола. Глаза стали как у совы. Да непростой, а который увидела мышь размером с зайца. Таргитай непонимающе смотрел то на одного, то на другого. Только Олег сказал с горечью. «Брали только то, что на голову падает. До этого самого железа в наших болотах в сто раз больше, чем на небе. Но это ж нагнуться надо, спину утрудить. А ты зверя прибил, палицу повесил на дубок, да и забыл о нем, пока дубок не вымахал до небес, а палица не оказалось так высоко, что... А ты копье случаем не забыл на том дубке?» Громобой скрушенно покрутил головой. — Разве ж все помнишь? На то и волк, чтоб помнить больше. А мое дело телячье. Наелся и в хлев. Помахался я с великанами и снова в родное дупло. Живу-поживаю, добро наживаю. Пришла новая беда, опять вылез, побил. И снова в теплое. Мрак и Тергитай стояли с челюстями, отвисшими до поясов. Олег спросил все еще дрожащим голосом. — Барамир, ты ходил с бронзовыми подошвами. Громобой знает, что такое телячье. Ты бывал в горах. — Значит, вы сами выходили из леса? Барамир в затруднении посмотрел на громобоя, но тот с сопением вдевал костяную иголку в щель на ременной пряжке. — Да не было тогда нынешнего леса, — ответил Барамир досадливо. — Другое было. Уж и не помню, много воды утекло. Настоящей воды. Бежала она реками со льда. Лед отодвигался, таял, а за ним оставались болота. — А что за лед? — переспросил Олег. — Я же о нем даже не читал. — А хрен его знает. По земле отползала льдинка версты в две толщиной, а в шире длину я как-то не мерил. Может быть, она и покрывала весь белый свет. Так вот, шли мы через болото, что оставалось за льдом. А когда тыскали малой сухое, ну, нет, не сухое, а хоть твёрдо, остановились. Вскоре вокруг выросли деревья, а потом нарос даже лес. Тогда дрались часто. На белом свете людей было мало, а зверья и чудищ много. Все лезли на сухое, приходилось по башке в болото. Много наших полегло. И порой такое вылезало. Он помрачнел, голос прервался. Громобой поднял голову, сказал утешающе: "Ничего, ничего. Когда первоболот подсох, островков появилось много. Нам стало полегче. А теперь от проболот ток пятнышки. Всё занято нашим родным лесом". Олег прислушался к шубным голосам за стеной, поспешно прервал: "Лес в свою очередь уступает степи". «А в степи хищные и жадные народы, злые и беспощадные, они хлынут, как морские волны!» Громобой поднял голову, мирно сказал. «А, хлынут, тогда и вылезем. Впервой, что ли?» Олег оглянулся на друзей. Он чувствовал злость и отчаяние. Трудно свыкнуться с мыслью, что все эти грубые и неопрятные мужики что-то знают и что-то могут. «А в степи хищные и жадные народы, злые и беспощадные!»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 И снова тупло. Мрак прокашлялся, очищая горло. Иликаны, змеи и кощей, что? Простое, бесхитростное зверьё. А сейчас прут люди, самое злое, хищное и подлое зверьё, новые люди, и чем новее, тем подлее. Баромир с удивлением перевёл взор на обортня. Ты знаешь даже такое? Баромир «Тот, кто вылез из дупла и хотя бы раз обошел вокруг дуба, уже умнее того, кто не вылезал!» Барамир хлопнул себя по коленям, с кряхтением поднялся. «Добро. Передохнете малость, а мы порешаем вашу долю. Громобой, скажи людям, что изречем завтра утром». Громобой молча вылез и лишь бросил неприязненный взгляд на мрака. За шкурой, что заменяла дверь, Раздался радостный рев, сменился разочарованным гулом, прогремел неразборчивый рык старшего охотника. «Идите», — разрешил Баромир, — «повидайте с родичами, на рассвете решим быть вам живу, а не быть». Выждав, когда народ разбредется, четверо выскользнули из дупла. Мужики с рогатинами и кольями уже нагалделись, как стоя галок, показали своим бабам, какие храбрые... Удотворённо расползались. Народ большой поляны спал долго и сладко, просыпаться не любил. Жильё мрак стало вроде поменьше. Внутри пыльно, под стеной тянулся живой ручеёк крупных красноголовых муравьёв. Олег заметил, что в одну сторону бежали поджары, а в другую едва волочили раздутые брюха. Несли жуков, кузнечиков, тащили мышь-полёвку. "Хоть заразы", сказал Мурак с неудовольствием. "И тели дерево выросло у них на дороге, прогрызли стену, так и ходят. Ещё мой дед отучал. Не, э, не вышло". Он тяжело сел, опустил голову на кулаки. Олег рассеянно глядел на деловитых муравьёв. Где эти хлыпатуны пережидали великий лёд? Они же намного древнее людей. Видать, как и здешние жители, просто залегли и проспали. Переждали, пока лёд уйдёт. Можно спать и тысячи лет, ежели сильно захотеть. А вот им эту ночь не придется. Что решит Барамир? Судя по всему, не держат на них зла. Но громобой, охотники, запуганные и невежественные жители Большой Поляны... Мрак исчез ненадолго. Вернулся с порующим большим горшком, но потемневший. «Издали выставили, боятся прикоснуться, а ведь родня!» В горшке оказалась варёная лосятина, без соли, сильно вываренная. Раньше трое другой еды не знали, но теперь ели без охоты, только чтобы утолить голод. Стемнело, в натянутую шкуру поскреблись. Мрако осторожно отворил, держа секиру в другой руке, а Лиська наложила стрелу на туго натянутую тетиву. Вошёл старый дед Тарас. Покряхтел, подошёл к Мраку, И долго подслеповато всматривался в чёрный поезд. Э, ещё там заприметил. Думал, обмешурился. Ты зачем шпор шельма? Шерсть на затылке мрака встала дыбом, а голос зазвенел от злости. Шоб бы ты, дед, в глубокую дупу, дупло, то есть. На этот пояс я завоевал в таких странах, что тебе и во сне не привидится. Дед нагнул, скрихтя, коснулся дряблыми пальцами. "Чудно. Голов бы дал на трес, что мой. Ты признан, семожак, ворот не хорошо. Кто много брешь, на том ящер будет воду возить". "Ну и зачем ему столько воды?" возразил мурак. "Тарх брешет, Олег брежт, весь мир брежт. Поезд я отыскал в долине битвы магов, что затридит земли". Дед пощупал тяжёлые нашлёпки из металла. Внезапно клацнуло, пояс соскочил с мурака. Дед Тарас удержал с трудом. На поясе висели кинак и баклажка с водой. "Ишь ты", сказал дед Тарас растерянно. "А всё такое же". Под его пальцами пояс вытянулся в струну и превратился в плоский тупой меч. Дед Тарас повертел его в руках, ударил краем о каменную глыбу очага. Звякнув, взметнулись искры, а огромный камень раскололся. Четверо разинули рты. Дед Тарас с натугой держал странный пояс. В выцветших глазах было слабое удивление. — Нет, — сказал он, наконец, сожалеющий, — мой был полегче. У нас у всех такие были. На пряжке с той стороны каждый уцарапывал свое имя. Олег выхватил пояс, лихорадочно начал искать надпись, уже в полной уверенности, что отыщет. На тусклом металле были глубоко вырезаны значки. По краю твёрдый металл стёрся, словно хозяин носил его не снимая столетие. Значки были странные, ничего похожего Олег не встречал в мудрых книгах. Так ведь такого языка на свете нет, сказал он потрясённо. Кто же это писал? Дед Тарас покачал головой. Шлаб я глазами, нынче. Кукс под ниси под самый нос не увижу. На каковшком языке не скажу. Малыш сменился. Все куда тш -то спешат, таробца. Он рассеянно махнул рукой. Мрак взял пояс, подал деду. Носи на сина здоровье. Не знаю, после драки или доброй попойки ты забыл в одном месте, но похоже, пояс всё-таки твой. Хотя разрази меня, боги, я битву великих магов, представлял иначе. Или с годами накручивают брехни? Дед неуклюже надел пояс, пряжка звонко щелкнула. Черный пояс на миг осветился ярко-оранжевым, словно на него упал луч солнца. По бляхам молниеносно пробежал странный узор. Промелькнули буквы. Дед Тарас, возможно, и смог бы прочесть, ежели бы глаза помоложе, да память получше. А так уже стал забывать, что утром ел. Тут же снова к столу садился. Благодарствую, сказал Тарас степенно. Помню, что потерял. А где же помятовал? Спасибо, что увязли старика. Да уму на свика. У кого пояс похуже мог увести? А как жить теперь без пояса, Дмёрч? Марак насторожился, не поняв. А Олег спросил быстро. А что пояс может? — Ну, — ответил Тарас, подумав, — портки держат, не спадут, особенно когда голодаешь. Еще к нему можно цеплять палец у нож, да и странствовать с ним легко. Помню только велишь отнести сейчас за три-двять земель, и только ветер засвистит в ух. Правда, иной раз в такие места сносило разок даже к ящеру. Дед Тарас зябко передернул узкими плечами. Хоть не помнил подробностей, но в впечатлении, видать, осталось гадостное. Мрак перекосился от сожаления. Глаза пожирали пояс о чудесных свойствах которого даже не догадывался. Батя, для тебя это дорого как память, но я для тебя лучше пояс сделаю собственными руками. Нам же как раз до зарезу над вдвоём место поспеть. Ежели опоздаем, там всю посуд перебьют. Где-то раз огляделся со старческими глазами. — Да нет, что кроме пояса ничего не придумайте. — О, молодежь пошла! Откуда ж у вас руки-то растут? Скитаться по свету — самое простое дело, ума не надо. С умом он, дом сидят. Мрак сказал уже немного, сердясь. — Батя, а как, по-твоему, нам четверым попасть на край света? Что, дунул-плюнул и дело в портках? — Да. Дед помолчал, что-то вспоминая, долго сморкался, чесался, поймал что-то в подмышках, звонко щелкнул в ногтях, вытер ладони о грязные портки, волосы, сказал неуверенно. — За рекой на горе живет змей. Еще и змеенком подобрал, когда родителей прибил. — За дело. Скот таскали, потом еще и девку уволокли. Домой было принес, так тут крик подняли. Убери, от него рыбой пахнет. «Отнес к горе, он там в щель залез, «эму живность бил, пока не научился сам, «потом сменил щель на нор поболе, «ну, живет еще там». «А мы тут при чем?» — удивился мрак. «Ну, «Покормите его», — сказал дед просто. «Приласкайте, он отвезет. «Он тарх пока чеш, можно вовсе зарезать. «Ваш волк малость кумекает, «заставит лететь куда потребно». А назад сам воротится. Он у меня умный. Да на обратном пути пускай хоть башку об стенку, сказал мрак напряжённо. Но не занесёт ли твой змеи нас к ящеру? А ты дед ходил по белу свету, он сам как змей. А мы люди простые, трагитая от воробьёв не отобьётся. Олег больно умный, ради что лиска кому угодно глаза выцарапыть. Но если какая зверюка вылезет из преисподней, пропадём, как барамир без масла. Дед подумал, пожевал губами, руки беспокойно ощупывали пояс. К путешественникам потерял интерес. Уже с порога бросил: "Ну, это как знаете. Будьте здоровы". Отлучились за всё время только Таргитай и Олег. Но даже Таргитай не смог вынести отчуждения матери, деда и младшего братишки. Смотрели со страхом Все ждали, что растечется слизью или загукает страшным голосом, накинется, начнет жадно пить их теплую кровь. Мать уклонялась от его объятий, братишка прятался, дед не поднимался с вороха шкур. Таргитай всплакнул, всегда был материном мазунчиком, повздыхал и поспешил распрощаться. Олег пришел еще раньше, а мрак вообще не выходил из своего дупла. Другой родни не было, а Лизка осталась с оборотнем. Жители Большой Поляны её боялись особенно, плевали в след. Таргитаев влез в дупло, когда Олег и Мрак, красные, растрёпанные, почти орали друг на друга. Лийка с несчастным видом забилась в уголок, жалобно смотрела большими испуганными глазами. Да какое яйцо, орал Мрак. Ты что, с дерева упал? Они правую ногу от левой отличить не могут, в соплях путаются в трёх соสนных блудят. А что мы знаем? Орал Олег ещё громче. Что знаем о своём народе? Только теперь начинаем задавать вопросы, а почему не раньше? Могли бы и раньше что-то знать. Да они простые, как ладони, не разнятся от медведей, с которыми схлёстываются. Ну так и правильно, не любят лишних усилий от жизни, хотят мало-мало и получают. Но ежели вместо медведя нападёт див, то громобой сам надувается как див и дерётся на равных.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 сказал Олег уже тише если бы нас строих не выгнали мы бы тоже такие а что хорошего в скитаниях ощути нелся таргитой лучше идти чем бежать лучше стоять чем идти лучше сидеть чем стоять лучше лежать чем сидеть колени подогнулись он едва не рухнул мрак плюнул ему под ноги отвернулся олег сел у входа приподнял край шкуры краем глаза косил наружу лейска осторожно положила узкую ладошку ему на затылок провела кончиками пальцев по волосам, почти таким же рыжим, как и у неё. Лучше лежать, согласилась она тихо. Конечно, лучше лежать. Но под лежачий камень к тому же лежачий камень мхом обрастает, а здесь хоть и бывшие герои, но уж больно замшелые. Да какие герои! взорвался Мрак снова. Таргитая робко подал голос. Мрак. Но тогда же не было таких могущественных, как ты. Боги по неволе могли доверить громобоюз баромирам, а сейчас пришёл час новых силачей и справедливчиков, Олег вставил быстро. Они герои, хотя сами об этом и не помышляют. Им не с кем сравниваться. Вспомните, хоть кто-нибудь умер своей смертью, кто с медведем неудачно схлеснулся, кого деревом прибило, где Тарас собирается умереть. Но я ещё на карачках ползал, когда он всё так же собирался Надо стариков бы расспросить. У меня самого в голове не укладывается, что мы сами из такого племени. Правда, мы не такие богатыри, но как-то сумели и каганата встрести по камешку. Магов пощипали, чьи такие земли прошли, где и муха не пролетит, чтобы шерсть с носа не сбрили. Ладно. Внезапно сдался мрак. Ты умный, тебе и виднее. Но ежели Баромир не отдаст яйцо, что, силой заберёшь? Я же это и прав, то нас в драчке размажут по стенам. Баромиру прямо признался Олег тоскливо. — А громобой ненавидит, — добавил Таргитай слабым голосом. — Значит, — подвел мрак итог, — готовимся к большой драке. Прикорнуть удалось перед самым рассветом. Почти сразу сильный стук разбудил всех, кроме Таргитая. Снаружи уже слышались грубые голоса. В стенку нетерпеливо заколотились снова. Угрожающий голос взревел. — Передохли, что ли? Тогда воронам выбросим! Мрак взял секиру в обе руки, локтем сорвал шкуру и отпрыгнул. Хлынул яркий свет. Два мужика поперек себя шире, Буян и Твердяк, в руках дубин из бревна, оба зло ухмылялись. Буян гаркнул. «Выходи и не ожить!» «Лучше ты заходи!» — сказал Мрак. Он отступил на шаг. «Заходи! Или желтая кровь потекла из задницы!» Буян побагровел, качнулся вперед. Твердяк поспешно схватил за плечо. Поготь, успеем. Их ждёт Барамир. Мрак покачал головой. Это для дураков вроде тебя. Твердяк захлопал глазами, рот начал раскрываться, челюсть отвисла, Олег отпихнул мрака, шагнувший из порог. Они ещё не доросли до хитрости и вранья. Мрак сразу подобрал, даже похлопал Буяна по плечу. Хороший парень, хороший. Таким всегда будь. Пока Буян раздумывал, что бы это могло значить, все четверо вышли на поляну. В толпе заорали, над головами взлетели секиры и рогатины. Буян и твердяк оттеснили самых прытких. Барамир высунулся по пояс из дупла, заслышав крики. Мрак первым, подняв руки в приветствии, полез в дупло к главному волхву. В тесном помещении, где запахи внутренностей дерева были почти осязаемы на ощупь, сидел громадный громобой, кривился от аромата трав и корешков. «Что порежали?» — спросил мрак, не давая Олегу раскрыть рот. «Солнце вот-вот взойдет!» Громобой сморщился еще сильнее, а Барамир сонно рассматривал Олега. «Верховный бог, творец всего сущего рот, породил жизнь, метнув родяницу вниз». От страшного удара в воде зародилась жизнь, из кои пошли земные твари, птахи, гады и люди. Так шли века, тысячи лет. Но рот все еще из редка мечет огненной радяницей. Обычно бьет по высоким деревьям, крышам, а ежели попадает в человека или зверя, то убивают так страшно, что остается лишь обугленный труп. Но ежели такой человек выживает то он уже не простой человек. Когда молния ударила в дерево, где жила семья Вороведубов, погибли все. Но когда подоспевшие вытащили обугленные трупы, то увидели, как шевелится живот брюхатой жены Вороведуба. Баромир сразу же вspарал чрево, и все узрели, как вытащил из крови и слизи ребёнка с красной кожей и красной головой. Ребёнок выжил, но волосы у него стали расти огненно-красные, словно пламя ещё вспыхивало у него в голове. Назвали его Олегом. Он был сиротой, и Баромир тогда не зря взял его в ученики. Люди с родяницей в крови совсем не простые люди. Он сказал неожиданно мирно: "Да и хрен бы с ним, яйцом. Бабу с возу кобыле легче". Громобой наклонился, пошарил под ногами,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 Громобой успел подхватить яйцо на лету. Старший Волх выпустил шумно в воздух. «Фу, новый мир мог выпорхнуть прямо сейчас!» Таргитай спросил наивно. «Так, может быть, стоит?» «А стады сметет вместе со старым», — буркнул Барамир. «Ну так что, берете?» Олег переступил с ноги на ногу. «А вам не жаль расставаться?» Барамир удивился. «С чего бы!» Мне надо хат перебрать по брёвнушку. Мох гниёт, корни копаю за речкой, старый тарг с девками вытоптал. Ещё б столб велюс подновить бы. Есть дела неотложнее, чем старый мир беречь от нового. А вам всё одно делать нечего. У вас ни кола, ни дупла. Вот хранить. Мрак потемнел лицом. Не верю, что в этой штуке... В ней... "Весь, милый, shit", произнёс баран мирзивая. "Будущие боги, новые звёзды, другое солнце и луна, другие деревья. Всё не похожее на нынешнее. И люди другие. Может быть, двухголовые или рыбы, он, как мрак. Может быть, там живут всего лет по 100, а затем мрут как мухи. Да хрен его знает. Мне думать некогда". Пусть и вон лось думает, у него голова большая. А рога какие! Олег бережно взял яйцо. Руки подрагивали, а пальцы от волнения пошли мурашками. Беречь надо, пуще зеницы ока, прошептал он. За семью печатями, даже пуще. У самого доброго человека бывают минуты, когда взял бы да и уничтожил весь белый свет. Беречь от всего, беречь от всех. Барамир протяжно зевнул сделал щепотку знака от горяющие по рождению, что живут за чертой этого мира. В народе их звали просто чертями. Давай, давай, береги. Вижу, надёжные руки отдаю. Прям куда хочешь, а ось убережёшь и в самом деле. Громовой громыхнул. Сейчас зайдёт солнце. Олег заторопился. Всё, всё, мрак близко, уходим. Таргитай спросил жалобно: Как отсель? Если пёхом, то у Глет за 100 доберёмся до Гольша. Может быть. Мрак быстро взглянул на Баромира Громобоя. Ну, если они такие лихие ребята, как хвастались, то Олег тоже оглянулся на старшего волхва и главного охотника. Один зевал во всю пасть, уже забыв, кому отдал яйцо и что вообще отдал. Другой с наслаждением чесал волосатую грудь крепкими ногтями. Поглядывал в угол, где лежали мягкие шкуры, а в лукошке темнела горка каленых орешков. «Им не печет», — вздохнул он. «А вот нам?» Олег с величайшей бережностью обращался с яйцом. Шел на цыпочках. Когда перебирался через валежины, то страшился задеть сучок, а ямы даже крохотные обходил. Мрак ярился. «Да гольша! Вот до того дерева будем идти год!» «А ежели яйцо хряснет?» Когда из палинские деревья большой поляной скрылись в лесу, Олег поставил яйцо на землю и тут же схватился с уном мраку. Держи крепко, а я попытаюсь отыскать гольша. Маракс с твращением и опаской принял яйцо и два не выронил. Спросил, держа на вытянутых руках: "Ну и хрен ли с ним делать?" "Держи", повторил Олег. "Лиска, проследи за ним. «Тарх, держи мрака за локти, а то он вроде жабу держит, а не судьбу всего белого света вместе с богами, мухами и рыбами!» В напряженном молчании следили. Как он лег посреди полянки, закрыл глаза. Грудь мерно вздымалась, а лицо порозовело. Два раза чуть дернул ногой, затем на глазах расслабился, лежал совсем тихо. Мрак не выдержал. «Он что, помирать собрался или же спит? Клянусь старыми богами, выруню я эту штуку!» Только не мне под ноги, сказал трагитаец, качав. Алиска опустилась на колени, тревожно всматривалась в застывшее лицо волхва. Два рыжих муравья тащили по щеке оторванную ногу кузнечика, дёргали в разные стороны, заползали на нос. Алиска нерешительно коснулась их розовым пальчиком. Один из рыжих, явно посообразительнее, бросил ногу и ухватился за новую добычу. Алиска с визгом отдёрнула. Муравей висел на сомкнутых жевалах. Волк в не проснулся, хотя другой муравей, по глупее, пытался затащить ногу в надрю, явно приняв её за вход в родной мурашник. "Отдают", сказал мурак раздражённо. "Они комашек гоняют, а мы стой!" "Да разве ж это гоняют?" возразил Таргитай. "Вот мы втыкали им сзади соломинки, а потом как и быстрее." Олег медленно распахнул глаза, мёртво смотрел в просвет между деревьями. В синем безоблачном небе Что-то мерцало, словно вспыхнула необычайно яркая звезда. Губы сошевелились с трудом, словно скованные морозом. Я отыскал дорогу. Я зрел башню. Лиска помогла ему подняться. Волк пошатывался, кровь отлила от щёк, губы посинели. Таргитай спросил торопливо: "А как же доберёмся? Туда ж тысячи вёрст". Олег сказал: "Ещё тише". Я достав У всех ахнул Таргитайs недоверием. Ты ж дорогу еле-еле нащупал, мрак хмыкнул. Да у него всё через спину. Забыл, откуда он родом. На лёгком деле пуп надрывает, а трудный запрос к окарей щёлкает. Как Таргитай он, баб. На привале Олег читал книгу вет, разбирал древние записи. По рассказам Барамира, книгу мудрости составили боги. Но Олег чувствовал, что либо боги слишком похожи на людей,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 Мрак подпрыгнул, когда Олег ликующе взвизгнул. Вот оно, яйцо можно ранять. Мрак сунул секиру в петлю, опустил на волежину. Его большой палец ткнулся в висок, а остальными Мрак помахал выразительно, глядя на заучившегося волхва. Таргитай сказал сочувствующе: "Много думать вредно". Олег неуверенно улыбнулся, будто ещё не до конца верил самому себе. "Да нет, всё гораздо проще. Сказано, что яйцо разобьётся от малейшего удара". Ежели ударит трое, понимаете? Таргита испросил наивно. Значит, что за зря я трясся как заяц? Марак покосился на блестящее яйцо. Ясно. Каждый бывает готов уничтожить белый свет, но чтоб сразу троим стал не мил. Лиска, самая деловая, сказала. Во всяком случае, ронять можно без страха. Ш что ты делаешь? Мрак постучал об ухом секира об яйцо, сбивая засохшую корку грязи, всмотрелся в зазубренное на лезвии, хмыкнул и принялся водить по вершинке, как по точильному камню. Олег оглянулся и покраснел от негодования. «Мрак, да, да как ты можешь?» «Да, мрак», — поддержал Таргитай, — «оно ж гладкое, как лысина баромира, на нем не наточишь, зато орехи можно колоть». «Все б тебе орехи», — проворчал мрак. Да на нём можно что хошь колоть, Олег побогравил. Вокруг него завихрился воздух, волосы встали дыбом, потрескивали. Отлупи их, сказала Лиска кровожадно. Обрати их в жаб толстых с бородавками. Пускай знают, как надсмехаться над могучим магом. Во-о, сказал мрак приглашающий. Бей своих, чтоб чужие боялись. Глаза Олега погасли, он отвернулся. Лиска мгновенно оказалась рядышком, начала наглаживать, на шёпотать. Мрак и Таргитай видели, как обмякли и опустились круглые, как валуны, плечи волхва, а ровная спина сгорбилась. Когда вышли к заросшей лесом горе, Олег со стыдом подумал, что от родной деревни рукой подать, а ни разу не бывал, и даже не слыхал про гору от Баромира или жителей. Окрестный лес кишит зверьем, в ручье рыба, ягод не в проворот, орехов собирают мешки, так что на прожитье собрать можно прямо за околицей, А раз так, то никто не уходит дальше. Даже Барамир в поиске трав дальше ручья не ходил. Знакомые целебные травы и корешки растут там, на берегу. А новых не искал. — Стойте здесь, — вели он. — Лиска останется тоже. Я скоро вернусь или... — Или не вернешься? — воскликнула она. Он сказал строго. — Или чуть задержусь, если придется будить. Они с тревогой следили, как он проворно карабкается вверх по косогору. Камешки и комья земли срывались, но волк хватался за деревца, выступы коренных скал, поднимался спора. Мрак хмуро поглядывал на небо. Последний день, что Гольш обещал продержаться. Поедим, что ли, предложил Таргитей. Он сел на пень и принялся развязывать мешок. Я вот кое-что захватил. Э, -э, э, хорошо, что родня есть, сказал Мрак зависливо. Да нет, спёр, когда не видели. Сверху раздался рев такой мощи, что Таргетай выронил мешок, а Лиска присела. Мрак встревоженно смотрел на вершину горы. «Олег? Хотя нет, не он. Это что-то на него ревет. Договорятся или до мордобоя дойдет?» Лиска молча прижала ладони к развилке, шмыгнула за кусты. Таргетай ползал в траве, собирал ламти сало и головки чеснока. «Олег, да не договориться!» «Да он самого ящера заставит себе спину чесать! Он даже тебя уболтал!» Рев прозвучал снова. Затем хлопнуло, окрестные деревья тревожно зашумели. Вершинки закачало в разные стороны. Налетевший ветерок взметнул пыль, сухие листья. Над головами захлопало громче, поляну накрыла густая тень. «Разбегайся!» — крикнул мрак страшным голосом. Дергитай, как был на четвереньках, так ирина у сочинского стык к могучему дубу. Лиска только высунулась и тут же скрылась за деревом. На поляну падала лютохлопай с огромными корыстыми крыльями, крупная тварь. Милькнула раздутое пузо, покрытое перламутровыми чешуйками. Летающий зверь был похож на огромную рыбу, даже ящерицу. Только растопыренные лапы были как брёвна, с когтями наподобие кривых ножей. А крылья из кожи, похожей на медвежью шкуру, были натянуты на жёсткий каркас. По краям крыльев блестели нажи как тей. Зверь рухнул, с треском разломив валежину и медленно опустил крылья. Страшная голова размером с бочку качнулась на толстой длинной шее. Жёлтые глаза отыскали мрака и тут же налились кровью, а пасть раскрылась как жерло печи. В красной пасти блеснули белые зубы. Глудка выглядела чёрным колодцем. Не трогать, раздался строгий голос. Олег сидел на загривке змея, лицо было хмурым и измождённым. Он приглашающе помахал рукой. Таргитаймот науголовой попятился к пустой глубже, лиськово выглядывалось из-за дерева, глаза были умоляющими. Мрак поинтересовался: "Э, не укусит?" Сбоку зализай, крикнул Олег. А нет, а коня боится сзади волк, спереди таргитая, ты ж дурни с любой стороны. А вот про змеи не слыхивал. Сбоку говоришь? А с какого? Да хоть слева змеисуй верной. Поторопи тарха и лиску. Мне трудно держать его на земле. Он привык садиться только в горах. Мракби страшно полез по кривой лапе, взобрался на спину, где сел между острых пластин гребня. Несмотря на каменное лицо, руки подрагивали, а закостенные выступы на спине вцепился так, что пальцы побелели. Таргита и Лийска взбирались как на отвесную стену. Падали, слепо шаряли руками в поисках опоры. Мраку показалось, что Таргита и смотрит сквозь змея, а Лийска и вовсе закрыла глаза. Впервые, призвав богов, Мрак решился протянуть им руку, вздёрнул наверх. Оба оказались наверху и тут же, как клещи, вцепились в роговые шипы, страшась даже взглянуть вниз. "Таргитай" прошептал. "Мрак, ты как дерево. Тебе что на змее, что на сарай? На сарае скользко", буркнул Мрак, но ощутил, как от похвалы на душе потеплело. Спина под ним медленно поднималась и опускалась. Змей дышал тяжело, словно пролетел уже тысячи вёрст. Возможно, подумал мрак подозрительно, прикидывается. У него постоянно прикидывался конь, не давал затягивать подпругу, надувал брюхо, чтобы затем не жало, из-за чего седло потом сползало под брюхо, а мрак оказывался на земле. Впрочем, конь зверь хитрый, а сейчас под ними просто большая жаба с крыльями. А жабы? Жабы звери бесхитростные. Держитесь крепче, предупредил Олег. Опять на змее, прошептал Таргитай Тосклива. Другие летают на феникс птицы, на рухи, пусть даже на ковре, если толстый. Размещтался, бросил марок грубо. А в ступель на метле не хожь, мушина не должен перебирать. На змее так на змее, разве что бородавки. Бородавки, воскликнул трагитой в ужасе. Его красивое и нежное лицо без единого пятнышка пошло бурами пятнами. Змей начал подпрыгивать, судорожно озираться разбежаться на поляне не удастся а прыгнуть с места как какой-нибудь несерьёзный воробей змеи не умел ему как понял мрак требовался разбег как большой птихе вроде журавля или дрофы могучие крылья замолотили по воздуху с такой силой что взвилась куча старых листьев сосновых шишек мха и комьев земли толчком всех прижало к костяным пластинам мрак впервые ощутил что от змеи Ничто затхлый рыбой, тиной или гушачьей кровь. Внезапная тяжесть отступила. Мрак обнаружил, что всё ещё цел и сидит, щурясь от мощного встречного ветра. Таргита распластался как лягушка, а Лиська прижалась щекой к спине Олега, крепко обхватила. Волк торчит, как вбитый в загривок змея кол, держится только ногами, обеими руками прижимает к груди мешок с яйцом перед ним простирается вытянутая как у гуся шея змея чешуйки раздвинулись в самый раз секиры рыбы но вох не то чтобы змея жаб жалеет хотя жабы как и люди разные бывают он таргитай людей жалеет даже самых подлых меч совсем заржавел а вообще-то это несправедливо меч попал тому кто избегает им пользоваться а волшебству научился тот кто старается всё делать без волшеббы мурак прикрыл глаза И вдруг обнаружил, что мечтает, как бы он жил, если бы такой меч ему, да ещё бы и горами двигать. Заправду мечтает, будто на печи среди мягких шкур, а не вцепился в гребень страшного змея, когда верстах в пяти низом проносятся деревья, скалы, озёра. Привыкай человек ко всему, привыкает. Хотя только второй раз на жабе с крыльями. Боги создали человека, который привыкает сразу. Видать, очень трудную жизнь уготовили. Услышал тихий сопение задремавшего таргитая и сказал преследующий: "Дурень, перестань сталкивать Олега, ты не на печи, а на змее".